«Настоящие охотники за галлюцинациями». Тринадцатая серия Рыжий удовлетворенно хмыкнул. Остановить автомобиль магистра оказалось проще простого. Э -э, если бы такими способностями при жизни владеть, я бы навел шороху на всю планету». Рыжий посмотрел на растерянные лица беглецов и расплылся в ехидной улыбке вы тут неделю провозитесь не меньше но ни в чем не разберетесь чините не чините пользы не будет максим и ежонок торопливо пошли к деревне судя по указателю до нее было полтора километра не стоило терять времени, дело шло к вечеру. Ночной ремонт в подобных местах грозил встречей с разного рода хищниками, да и прохладно становилось. Теперь, когда беглецы оказались по уши заняты решением неожиданных проблем, осталось вернуться в город за Карабасом и преподнести ему беглецов на тарелочке с голубой каемочкой. Рыжий посмотрел в сторону деревни, где-то в глубине души Посочувствовал Максиму и Ежонку И поспешил в город на доклад Странное дело Я никого не вижу Ты видишь? Нет Может быть они телевизор смотрят Или ужинают А тебе не кажется, что деревня заброшена? Уж больно тут все как-то пустынно Ну не знаю В городе такой беспорядок – норма жизни. Ну, я имею в виду в дальних кварталах. А тут вообще десятки километров от центра. Кто следить-то будет? А этот ты зря так думаешь. Сами люди и следят. Да ну, не Так не бывает. У меня все знакомые считают, что дела делают спецслужбы. Ага. И хлеб растет прямо на магазинных полках среди колбасных зарослей. Ну, не утрируй. Ты первый начал. Да. Мадам, прошу. собака есть? Не вижу. Кстати, ты заметил? Никакого лая. В деревне так не бывает. Вот сейчас пройдем дальше и разберемся. Кто-нибудь дома? Смотри-ка. Здесь не закрыто. Удивительно беспечные люди. А что у них можно украсть? Вилла с граблями? Ну, не знаю. Телевизор там какой-нибудь, например. Заходим. Видишь, насколько все заброшено? М да. Мрачное зрелище. Что ж, попытка неудачная. Мне кажется, тут Вообще ловить нечего. Деревня заброшена, как я и говорил. Зайдем во второй дом? Как грустно. Смотри. 2008 год. Несколько лет прошло, как они ушли. Наверное, тут стало нечего делать. Дети забрали родителей в города, а новые люди так и не появились. Что, все сразу? Все сразу? Ну, не обязательно. Может быть, кому-то и здесь хорошо. Просто надо проверить. А вообще, я тут подумал, явно мы сглупили. В чем? Зачем нам искать механиков в заброшенной деревне, если их и на дороге катается намного больше и гораздо чаще? Да мы могли просто эвакуатор вызвать. И он прибыл бы с группой разъяренных призраков. Веселенькая перспективка. А если нет? Я не хочу рисковать. Ладно, пошли. Это? Какого чёрта? Появились, наконец-то. Максим и Ежонок испуганно уставились на голос. Перед ними никого не было. Решили посмотреть, как тут живут оставшиеся в глухомании Хотите что это, это, Ты кто? Где ты кто? Я я жил здесь 440 лет. Следил со всем хозяйством, верой и правдой, а, а вы просто так взяли и, и уехали, бросили как и бесполезную игрушку, никакого уважения, а чё, теперь вернулись, чтобы узнать, как я деградирую тут в одиночестве и тоске? Вы домовой? Не задавай глупые вопросы, вы знаете, кто я, ну, и чё вы меня бросили? Но мы здесь в первый раз! Хватит! Хватит обыкать! Я помню, как вы уезжали! Счастливые такие, довольные, в новостройки перебрались! А про меня все сразу забыли! В отместку за мой частный каторжный труд! Ух, сволочи! Минутку! Но мы же здесь! Угу! Через сколько лет? Я ждал, ждал, я ожидал, я надеялся! Вы теперь на новом месте наслаждайтесь жизнью. А я из последних сил держу дом в порядке. Но мы здесь никогда не жили. Мы не прежние жильцы. А, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, мне безразлично! Теперь я никого из вас отсюда не отпущу. В доме должен быть хозяин. А, а я буду ему помогать по хозяйству. Сколько вас там? Твое? Ну ничего, мне хватит. А у меня есть свой дом. Теперь это твой дом. И твой тоже. А выйдете на улицу, все, умрете. Стоп, стоп, стоп. А как же огород? охождение по магазинам? А походы по грибы? Ну да, сначала бы по грибы, потом я за новыми хозяевами. Во, выкуси, не выйдет. Только в доме до самой смерти. А ты случайно не захватила с собой оружие? Нет. Кажется, нам капец. Я так не думаю. О, а ты-то здесь зачем? Это мои хозяева, и я ими владею. Э-э, мы это еще посмотрим. Хотя теперь я точно убежден, что нам капец. Магистр потратил полчаса на поиски поломок, но так ничего и не обнаружил. По отдельности все детали были целыми, но все вместе не желали работать ни под каким видом. Что за странные неполадки? Как будто прокляли. Поскольку все разумные варианты поломки автомобиля закончились, пришла пора браться за неразумные – Магистр достал из легковушки меч и медленно провел им над двигателем. «Ушам своим не верю. Наведенная порча на транспорт. Так не бывает». Магистр подумал, затем с силой плашмя ударил по двигателю. «Ничего себе!» Магистр прошелся с мечом по всему автомобилю и отыскал еще два проклятия на задних колесах. Теоретически, если бы они сработали, то колеса могли лопнуть или отлететь в сторону во время поездки. Отлично! Можно ехать. Но, узнай, кто это сделал, колочки по закоулочкам полетят. ежодок возьми трубку Ежонок Возьми трубку Папа звонит Лега, брысь от этого Я тебя не звал Нет, твой разум навернулся Ты не адекватен Это не твоего умодела Ты знаешь, как, как мне тяжело? Вон, твои хозяева умерли в своем доме, тебя никто не бросал. Я тоже остался в одиночестве. Отпусти людей. Они ничего тебе не сделали. Могли бы и пожалеть, между прочим. Тебе это не поможет. Извините, что вмешиваюсь. А можно нам выйти? Чтобы вас не отвлекать <стит> ст Стоять и бояться Уходите Это, это пфу, не твои хозяева Ты не имеешь права им приказывать И не твои Ну это в моем доме Значит мои Домовой взмахнул руками И Максима с Ежонком потянула в погреб а -а -а! <сосква> Куда меня тянет? А -а -а! Посидите-ка тут, в подвале, пока я чужаков выгоняю Глупый домовой, они сбегут при первой же возможности А у их, у их её не будет Всё, давай, выметайся от этого, а как в баральный рог-то скручу Приступай, если так уверен <плёк> Медленно ругался на весь потусторонний мир. Домовой швырнул их совсем уж невежливо и грубо, да еще и закрыл за ними крышку. Максиму показалось, что он пересчитал ребрами все ступеньки длинной лестницы. Ох, чтоб его! Тори, ты как? Пока непонятно. Ну, хотя бы ты жива. А ты? Ой, я сейчас вообще ни в чем не уверен. Максим достал из кармана мобильник и включил на нём режим фонарик. Первым делом посветил на ежонка и с облегчением выдохнул. Девушка была жива. Свет фонарика высветил из темноты земляные стены погреба и старые пустые полки из прогнивших досок. В углу лежала проржавевшая лопата. «О, смотри, а вот и наш ключик на свободу!» Но радость была недолгой. Лопата тоже сгнила и сломалась при первой же попытке вонзиться в стену. «Максим, не переживай. Ты все равно не сумел бы выкопать подземный ход. Это очень долго и трудно». «Это слабое утешение. Как будем выбираться отсюда?» Фонарик осветил лестницу. Точнее, то, что от нее осталось. Ступеньки поломались от веса гостей, и теперь подняться наверх было невозможно. «А знаешь что?» Я могу встать тебе на плечи и подняться на крышу. Ага. И получить полбу от домового, который свихнулся. Я позвоню папе. Ежонок достала мобильник и набрала номер. Ой, мобильник здесь не берет. Ненавижу я заброшенные деревни, где нет сотовой связи. Максим, что будем делать? Паниковать и надеяться на будущее. Магистр понял, что дочь не может ответить. Положил мобильник на кресло и нажал на педаль газа. Но автомобиль так и не сдвинулся с места. Да что же это такое? Как в капкан попал. Магистр выключил двигатель, схватил оружие и поспешил к деревне. Если Ежонок и Максим попали в переделку, лучше поторопиться. Магистр перешел с шага на бег, на ходу пытаясь понять, кто именно мог сотворить с автомобилем подобную штуку. Похожей магии он никогда не встречал и даже не знал, что она существует. Да уж, век живи, век учись, если выживешь. Кажется, отыскал. Магистр бежал вперёд на усиливающийся звук меча. Скоро стало понятно, что меч реагирует на что-то, находящееся в старом доме на краю деревни. Магистр, не раздумывая, вбежал в дом. ПАБУЛА НОВА истории в звуке.